«Поэтому прихватила с собой один документ. Мне его дала Ния». Она протянула ему какую-то бумажку. «Вы сами вписали сюда свое имя». Она продолжала что-то говорить, пока Вульф хмуро изучал бумагу. Медленно и внимательно он прочитал документ и стиснул челюсти. Не спуская с него глаз, я слушал, что говорит мисс Лофхен. «Непредсказуемы все-таки эти черногорки». «Сперва прячут бумажки в книге, потом извлекают на свет Божий свидетельство о рождении. Было похоже, что мы уже по уши увязли в их делах». Вульф дочитал бумагу до конца, осторожно сложил ее и упрятал в карман. Мисс Ловхен решительно протянула руку. «Нет-нет, отдайте документ мне, я должна его вернуть Ние, или вы отнесете его сами».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 Я так и не сумел ее разыскать, поэтому мне сейчас трудно судить. Не знаю. Но зато ваша Америка ее отлично узнает. Дочь Нира Вульфа в тюрьме за воровство. Но только она не воровка, она ничего не украла. Карла вскочила и наклонилась к Вульфу. Вульф хмыкнул на нее. Она снова уселась в кресло и опять сверкнула глазами.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 «Нелепость какая-то! Абсурд! Чушь собачья! Может, вы научились каким-то трюкам? Только в жизни есть фокусы почище. Я многих засадил за решетку, хотя немало кого уберег от тюрьмы. И вот извольте. Арчи, возьми блокнот. Мисс Ловхен»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 Расположенной на Восточной 48-й улице. клиентура школы была сплошь привилегированная, и цены за уроки соответствующие. На работу девушек устроил Дональд Баррет, сын Джона Баррета из банкирской фирмы Баррет и Дерюси. Уроки танцев проводились в отдельных комнатах. Фехтовальные залы находились этажом выше. Их было три. Один большой, два поменьше. При них размещались также две раздевалки, мужская и женская, с запирающимися шкафчиками, где клиенты переодевались в защитные костюмы. В школе брал уроки фехтования некто Нед Дрискал, богатый толстяк средних лет. Вчера днем он заявил Николе Милтону, что после урока фехтования, который ему давала Карла Ловхен, он увидел в мужской раздевалке около раскрытого шкафчика другую преподавательницу фехтования Нию Тормик, которая якобы вешала на место его дрискало пиджак. По его словам, Ния затем закрыла дверцу шкафчика и вышла из раздевалки через дверь, ведущую в коридор. Он поспешил проверить свои вещи и убедился, что золотой портсигар и бумажник находятся в целости и сохранности.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 Мисс Турмик, которую вызвал Никола Милтон, твердила, что знать ничего не знает ни о каких бриллиантов, и начисто отрицала, что вообще открывала шкафчик мистера Дрискала или хоть пальцем прикасалась к его одежде. Она заявила, что обвинение возмутительно, неслыханно и насквозь лживо. Она вообще не заходила в раздевалку. Но даже и зайди она туда по какой-либо причине, то ни за что на свете не стала бы шарить в шкафчиках клиентов. А если бы и вздумала копаться в одежде, то уж только не в одежде мистера Дрискала. У нее в голове не укладывается, с какой стати она могла интересоваться содержимым его карманов. Негодованию мистер Тормик, вполне справедливому, не было границ. Не ее обыскали.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 И Ния, и Карлок категорически потребовали, чтобы их снова обыскали, прежде чем они отправятся домой. Милтон чуть не обезумел от угрозы такого удара по репутации своего заведения, а потому отчаянно сопротивлялся требованию Дрискала вызвать полицию и преуспел в этом. Сегодня утром он битых два часа чуть ли не на коленях умолял Нию сознаться в содеянном и рассказать, где находятся бриллианты.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 Ния, зная, что Нира Вольф ее отец, тут же решила, что прославленный сыщик должен выступить в ее интересах, но Ния, по вполне понятным причинам, вовсе не собиралась раскрывать отцу свое происхождение, поэтому поручила это Карле, которая сразу же отправилась к Вульфу. Вот и все, что мне удалось узнать. Мис Ловхан взглянула на свои часики и, отметив, что уже без пяти четыре, Потребовалось, чтобы Вульф как можно скорее отправился вместе с ней. Не шевельнув даже пальцем, Вульф, по-прежнему сидевший с закрытыми глазами, пробурчал. «Почему же мистер Дрискл не поймал мисс Тормик с поличным, когда увидел свой пиджак у нее в руках?» «Он был абсолютно голый. Он шел из душа». «Неужели он настолько толст и безобразен?» что предпочитает лишиться бриллиантов, лишь бы не попасться кому-то на глаза нагишом. По его словам, он очень скромный. Он сказал, что буквально онемел от удивления, а Ния действовала быстро и почти сразу вышла из раздевалки. К тому же бумажник и портсигар оказались на месте, а о бриллиантах он поначалу забыл, а вспомнил уже только одевшись. — У шкафчиков есть ключи? — Да, но обращаются с ними до да нельзя халатно. Ключи вечно валяются, где попало. Тут сам черт ногу сломит. — Вы утверждаете, что мисс Тормик не брала бриллиантов? — Конечно, нет. Она их никогда и не взяла бы. — Может, она взяла что-то другое из карманов мистера Дрискала? Что-нибудь, о чем он и думать забыл?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 «Вам давно известно, что мисс Тормик — моя дочь?» «Я всегда это знала. Мы с ней подруги. Подруги и очень близкие. Я знала о вас. О вашем... Словом я была о вас наслышана». «Скорее вы наслышаны о моих политических пристрастиях». Неожиданно Тон Вульфа стал суровым. «Ха! Романтические девушки!»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 «Они добьются некролога. Глупцы, слепые эгоисты. Вы тоже из рода Даневичей?» «Нет». Ее грудь бурно вздымалась от праведного гнева. «Тогда как вас зовут?» «Карла Ловхен. А на родине?» «Сейчас я не на родине». Она нетерпеливо отмахнулась. «Что все это значит?»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 А ничто на свете, ни пожар, ни наводнение, ни убийство, не могло поколебать привычный распорядок Вульфа. С четырех до шести часов он всегда священно действовал в оранжерее. Я был потрясен. Даже посмотрев на часы, мой шеф продолжал сидеть в кресле. Тут Вульф быстро произнес. «Особенно приятно. Все ясно, как божий день. Как вы думаете, что сказала бы моя мать?» Тут я заметил, что его лицо застыло, и понял, что приблизился вплотную к той черте, за которую лучше не переступать. Поэтому я небрежным тоном спросил. «Это все?» «Да». В прихожей я надел пальто и шляпу, помог одеться и наземной княжне, и мы, выйдя на улицу, уселись в родстер, который я оставил у тротуара. Набирая скорость по пути к парковиню, я про себя отметил... Что видно, Вульф решил до последнего защищать честь своей семьи, коль скоро собрался просадить двадцать зеленых на телефонный звонок в Лондон. Я, правда, никак не мог взять в толк, чем такой звонок может ему помочь. Глава третья Поначалу сборище у Николы Милтона, назначенное на пять часов, до боли напоминала какую-то нелепую забаву взрослых людей. «Бриллианты! Кто взял бриллианты?» Происходящее было глупо и смешно до слез, но чуть позже я уже и сам понял, что тут не все так просто. Дом, куда меня привела мисс Ловхен, внутри казался приятнее, чем снаружи. Пока я вышагивал следом за Карлой, которая повсюду высматривала свою подругу Нию, я имел прекрасную возможность поглазеть по сторонам. На первом этаже старинного четырехэтажного особняка располагались приемная, главная контора и несколько кабинетов поменьше. Этажом выше тянулся длинный коридор с серым ковром на полу. Двери из коридора вели в комнаты для занятий танцами. Еще выше размещалось фехтовальное отделение с двумя залами из которых один был побольше, а другой поменьше. А также душевые и раздевалки. Последний этаж занимали помещения Милтона и его жены. Впрочем, их комнаты мне не показали. Ния удалось обнаружить в женской раздевалке. Клара позвала ее в коридор, представила нас друг другу, и мы обменялись рукопожатием. Ния Тормик спросила, «Мистер Гудвин". Вы можете хоть как-то помочь мне в этой кошмарной истории? Вам удастся пресечь ужасную ложь этого человека, правда? Вы обязательно должны это сделать. Я так надеялась, что Нира Вульф — мой отец...» Слава богу, она ничем не напоминала Нира Вульфа. В противном случае ее нужно было бы выставлять в балагане. Впрочем, удивительно, он же ее только удочерил... У нее, как и у Карлы, были черные глаза и очень стройная фигурка. Но разве что на какой-нибудь дюйм полнее, чем требовалось. Однако ее подбородок, да и все лицо смотрелись как картинка. Тем не менее, общее впечатление я бы выразил так. «Подойди ко мне и не тронь меня», причем все одновременно. Поскольку я довольно долго общался с ее отцом,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 — Да, со мной. — Тогда вас-то мне и надо. — Скажите, она безотлучно оставалась с вами с четырех часов до половины пятого? Он приподнял брови и улыбнулся. — Одну минуту. Пока мне известно о вас только одно. Вас зовут Арчи Гудвин. — Да, и я представляю интересы мисс Тормик. Она наняла не Равульфа, а я его доверенный помощник. Перси Ладлоу взглянул на Нию, которая утвердительно кивнула. Вот как, она наняла самого Нира Вульфа. Это как раз то, что нужно. Я слышал, вчера мистормик заявила, что во время всего урока неотлучно находилась со мной. Да, это так. А вы что на это скажете? Он снова приподнял брови. Во всяком случае, я бы не сказал, что мистормик вводит вас в заблуждение.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 Дело ведь непростое. Куча народу уже знает об обвинении, выдвинутом против мистормик, и в любом случае все должны услышать показания других свидетелей. Словом, так или иначе, но вам придется повозиться. Они втроем дружно направились к лестнице, поскольку загородить дорогу троим сразу я был не в состоянии, мне пришлось последовать за ними. Меня ошеломила абсурдность происходящего. Карла казалась тревоженной, но Ладло удержался успокаивающе. Что же Дании, то ее поведение могло объясняться либо абсолютной уверенностью в собственной невиновности, либо ослиным упрямством, а может и тем и другим вместе взятым. Рядом с ней шел свидетель, которого следовало умаслить хотя бы ради того, чтобы обеспечить достойное алиби. Но Ния даже не потрудилась попросить его об этом. Пока я плелся следом за ними вниз по лестнице, а потом в кабинет Милтона, я все старался придумать, как бы выманить отсюда Дрискала и затащить к нам на 35-ю улицу, так как, похоже, другого пути не оставалось. Просторный кабинет Милтона размещался на первом этаже в глубине дома. Пол был застелен широким красным ковром, на котором стояли несколько столов с расставленными вокруг стульями. Стены украшали многочисленные фотоснимки танцоров и фехтовальщиков. Я остановился возле стеклянного шкафчика, сплошь заставленного разными антикварными вещицами и фехтовальными трофеями. Например, там лежала длинная тонкая штуковина необычного вида с тупым концом, но не рапира – ибо надпись на карточке гласила «Этой падой Никола Милтон в 1931 году выиграл в Париже международный чемпионат». Я огляделся, еще глазами Милтона. Никола стоял в противоположной стороне кабинета, болтая с широкоплечим здоровяком лет около тридцати. Я пригляделся к нему повнимательнее. «Ведь если бриллианты Дрискала каким-то чудом стянула все же не дочка Вульфа, то, скорее всего, это дело рук кого-то из присутствующих здесь». До меня донесся голос Карлы Ловхен. «Послушайте, вы же ничего не делаете». Я пожал плечами. «А что я могу сделать? Тем более сейчас. И чего ждет Милтон?» «Мистер Дрискол еще не пришел». «А он точно придет?» «Конечно!» — он согласился до разговора с нами потерпеть и не обращаться в полицию. «А кто этот малый, с которым разговаривает Милтон?» Карла посмотрела в ту сторону. «Его зовут Гил. Он берет уроки танцев. Это он был вчера вместе с Белиндой Рид, когда они увидели в коридоре Нию. Вернее, так они сказали. А Белинда Рид — это которая?» «Вон там, возле кресла». Красивая блондинка с янтарными волосами, которая разговаривает с молодым человеком. Замечательная парочка. Куколка и фанфарон. Кажется, я видел его в каком-то фильме. Кто он такой? Это Дональд Барретт. Ага, тот самый сын Джона Баррета из фирмы Баррет и Дерюси, который устроил вас сюда работать. Вас и Нию. Да. «А те девицы?» «Ну, те три, что в углу, и та, что примостилась на краю стола, преподают танцы. Ту, что разговаривает с миссис Милтон, зовут Зорка. Я изогнул бровь. Зорка? «Да, очень известная кутюрье. Платья от нее идут долларов за четыреста. Это больше двадцати тысяч динаров». «Чем-то она напоминает мне висящую у нас дома картину из Библии, на которой изображена женщина, отрезающая Самсону волосы. Я запамятовал, как ее звали, но точно не зорко. А бриллиантами она в своем салоне не приторговывает?» «Не знаю. Впрочем, те бриллианты она уж точно не стала бы продавать. А кто вон тут неандерталец без подбородка?» «Нет, подождите». Милтон собирается что-то сказать. Чемпион по испаде, сопровождаемый Перси Ладлоу, вышел на середину комнаты, пытаясь привлечь к себе взоры собравшихся. Ему это не очень удалось, и он несколько раз громко хлопнул в ладоши, обращая на себя внимание тех, кто еще не пожирал его глазами. Две девицы все равно продолжали разговаривать, и жена Милтона зашикала на них. «Господа, прошу внимания!» Голос у Милтона был такой же встревоженный, как и весь его вид. «Леди и джентльмены, как видите, мистера Дрискала еще нет. Очень неприлично заставлять вас ждать, но он должен быть здесь с минуты на минуту. А пока несколько слов хочет сказать мистер Ладлоу». Перси Ладлоу окинул собравшихся неподражаемо надменным взглядом. «Господа!» — безмятежным тоном заговорил он. «Лично я, право, не понимаю, почему мы должны непременно дожидаться Дрискала. Он заварил всю эту кашу, пусть сам ее и расхлебывает. Я хочу, чтобы вы выслушали мою версию происшедшего, ведь вам известно о том, какое нелепое обвинение выдвинул Дрискал против мисс Тормик. Чтобы вам легче было меня понять, обратите внимание на мой костюм». «Вчера я был одет точно так же. Вы не замечаете в этом костюме чего-нибудь особенного?» «Разумеется!» — раздался голос, произнесший «Р» так раскатисто, что воздух завибрировал, словно крылышками мотылька. «Я заметила!» — Ладлоу улыбнулся. «Что же вы заметили, мадам Зорка? «Я заметила, что ткань, из которого сшит ваш костюм...»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 Дрискл стоял на своем, дескать, он видел возле своего шкафчика именно мистормик. Мисс Рит и мистер Гилл заявили, что примерно в половине пятого заметили ее в коридоре возле двери в раздевалку. «Так вот, друзья мои, правда это заключается в том, что во время нашего вчерашнего занятия у моих щитков оторвался ремешок. Его пришлось заменить. Нам захотелось выкурить по сигарете».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 Только рылась она в моем пиджаке, а вовсе не в пиджаке дрискала. В этом нет никакого сомнения. Она вернулась в фехтовальный зал с моими сигаретами и зажигалкой. Мы несколько раз затянулись и продолжили наши занятия. Затем фехтовали до той самой минуты, когда к нам пришли и сказали, что Милтон хочет видеть мистормик. Ладлоу умолк, но его уже не слушали. Дверь открылась и в кабинет вошли двое. Первый был седовласый исполненный достоинства мужчина с приятным лицом, а из-за его спины выглядывал толстяк лет пятидесяти безбровый и с пухлыми губами. Милтон шагнул им навстречу. «Мы вас ждем, мистер Дрискл!» «Прошу прощения!» — запинаясь, промямлил толстяк, воровато озираясь. «Извините, э, позвольте представить мистера Томпсона, моего адвоката». Пожав протянутую ему руку, седовласый, без оговорок и вступлений, сразу взял быка за рога. — Я адвокат мистера Дрискала. Я счел, что лучше мне прийти самому. Дело весьма деликатное и щекотливое. — Да, я бы сказал, чрезвычайно щекотливое. Не будете ли вы так любезны представить меня, мистер Тормик, если позволите? Милтон исполнил его просьбу. Он казался совершенно сбитым с толку. Адвокат учтиво и почтительно поклонился и также вежливо поблагодарил. Ния стояла молча и неподвижно. Адвокат повернулся к Милтону. «Эти люди, наверное, те самые, кого мистер Дрискал, перед кем он обвинил мисс Тормик?» Милтон утвердительно кивнул. «Мы ждали его, чтобы... Я знаю, мы немного опоздали». «Мой клиент решительно не хотел идти сюда, и мне с трудом удалось его убедить, что его присутствие совершенно необходимо. Мистер Тормик, то, что я хочу сказать, прежде всего относится к вам, но и остальным следует меня выслушать, непременно ради справедливости по отношению к вам. Итак, прежде всего факты. Когда вчера утром мистер Дрискал вышел из дома... У него в кармане в коробочке из-под пилюль находились бриллианты, которые он намеревался отнести к ювелиру и вправить в браслет. Из конторы он позвонил ювелиру и договорился об условиях. Так вот, эту коробочку с бриллиантами у мистера Дрискала взяла его секретарша, которая и должна была условиться о том, когда доставить их ювелиру. Бриллианты и сейчас находятся у нее... Со стороны мистера Дрискала это крайне прискорбно и непростительно, но позже, находясь здесь, он совершенно забыл, хотя и не преднамеренно, что его секретарша, залп восклицаний, посыпавшийся со всех сторон, прервал речь адвоката. Он виновато улыбнулся Ние, но та ему не ответила. Дрискал вынул из кармана носовой платок и промокнул то место, где обычно растут брови, старательно избегая встречаться со взглядами, направленными на него со всех сторон. Милтон прошипел. «Вы хотите сказать, что это неслыханное? Это вопиющее? Пожалуйста!» Адвокат поднял руку. «Позвольте мне закончить». Провал памяти, случившийся у мистера Дрискала, нельзя ничем оправдать. Но он был искренне убежден, что видел в руках у нее Тормик свой пиджак. «Это был мой пиджак», — бросил Ладлоу. «Он в точности такой же, как и у мистера Дрискала. Посмотрите и убедитесь. Он и сейчас на мне». «Понятно. Ну что ж, тем лучше. Это все объясняет. «Ваш пиджак находился в том же шкафчике?» «Нет, в соседнем, строгим тоном поправил Ладлоу. Но мистеру Дрискеллу следовало бы знать, что прежде чем бросаться с убийственными обвинениями...» «Конечно, следовало, с готовностью согласился адвокат. Его не оправдывает даже то, что оба пиджака похожи как две капли воды». — Вот почему я настаивал, чтобы мистер Дрискл все-таки сам пришел сюда и извинился перед мисс Тормик в присутствии всех вас. Понятно, что ему не очень хотелось это делать. Он чувствует себя в высшей степени смущенным и униженным. Адвокат взглянул на своего клиента. — Итак, мистер Дрискл? Дрискл, сжав в руках носовой платок, посмотрел в лицо Нии Тормик. — Я прошу вас прощения, — пробормотал он. — Мне, право, жаль. — Конечно, мне очень-очень жаль, черт побери. Вокруг захихикали. — Еще бы не жаль, — свирепо сказал Никола Милтон. — Да вы могли погубить нас обоих. И мисс Тормик, и меня вместе с ней. — Я знаю, — сокрушенно промямлил Дрискол. Я же сказал, что мне очень жаль... И я прошу прощения у вас и у мистер Мистормик. Адвокат вставил мягко и добродушно. Я надеюсь, мистер Тормик, что мы смеем надеяться на ваше прощение. Э-э, может вы согласитесь дать нам расписку, что не имеете претензий к мистеру Дрисколу? Он вытащил из кармана конверт. «Видите ли, я подумал, что и вам в равной степени пригодилось бы письменное извинение мистера Дрискала в дополнение к сделанному им сейчас устно. Вот я и захватил его с собой, а заодно и вашу расписку». Он достал из конверта лист бумаги. Там буквально одна-две фразы, просто описание случившегося. «Я уверен, вы не откажетесь, в свою очередь, подписать такую бумагу».